Глава 13. Бой. Ощущение было таким, как бывает при выходе из темного помещения на улице ночного города, полные иллюминации и яркой рекламы. Тысячи огней, яркие вспышки и словно бы какой-то разноцветный дым. Мы вышли из-под пространства в удачной точке. С координатами сражения нам помогла дочь старого графа, а вот с безопасным местом для наблюдения нам, к счастью, попросту повезло. Правда, и безопасность тут, конечно, относительная. «Не забываем про невидимость, чтобы нас не засекли гнарфы», – напомнил я. «И понадеемся на то, что у алвов хорошо выстроена система «свой-чужой». В том случае, когда мы используем технику одной из противоборствующих сторон, такие предосторожности не могут быть лишними. Насчет гнарфов у меня, впрочем, опасений не было, но вот лишний, на взгляд участвующих в битве алвов «Истребитель», может привлечь ненужное внимание. Здесь мы, конечно, рискуем, но происходящее сейчас в открытом космосе определенно того стоит. Сражение было поистине грандиозным. Наверное, я слишком громко выразил свое восхищение увиденным, потому что все разом на меня обернулись. Впрочем, я был не один такой. Света так и вовсе не сдерживала свой восторг. Странное дело... Мы наблюдаем сейчас, по сути, за настоящей бойней, но при этом не можем не насладиться зрелищем. Страшная красота смертоносных линкоров и правильных треугольников-истребителей, идущих на верную смерть, первые несколько секунд затмевала все остальное и завораживала. Флот Гнарфов обладал невероятной мощью, по крайней мере, выглядел он по-настоящему внушительным. Зная, что смотрю на это все с обывательской точки зрения, Но встретить такую армаду на своем пути – испытание точно не для слабонервных. Центром флотилии был невероятных размеров флагманский корабль, похожий на длинное веретено с плазменным обтекателем в хвосте и сферической рубкой спереди. Его прикрывали несколько эсминцев размером, наверное, с несколько приличных земных стадионов. Но даже они смотрелись на фоне главного корабля, словно таксы рядом с Инбернаром. «Кстати, а что там Алвы?» «Пока что я видел только несколько космолетов, вроде нашего». «Впрочем, учитывая, что флот повстанцев в прошлой петле разгромил всего один такой истребитель, то и этого будет достаточно». «Правда, я рассчитывал увидеть что-то новенькое. Но кого волнуют мои желания?» «Пока Алвам хватало всего четырех кораблей, чтобы внести смятение в ряды противника». Они атаковали, а потом просто уходили в невидимость. В такие моменты гнарфы словно бы превращались в слепых котят, нанося массированные удары по площади, и такое ощущение, что наугад. А вот мы все перемещения червелицых видели. Как я и думал, общее происхождение нивелирует возможности скрытности. Значит, нам нужно быть еще осторожнее, чтобы не привлечь чужое внимание. Черт, только бы все сработало, и как в прошлый раз Алвы не тронули условно-союзный корабль. «Смотрите, вон еще эскадрилья!» — воскликнула Айла и вывела на центральный монитор изображение второго боевого звена пришельцев. «Раз, два, три, четыре, восемь боевых кораблей. Теперь это еще более серьезная сила». Вокруг каждого космолета на наших глазах образовывалась знакомая молочная пелена, и лучи гнарфов словно бы тонули в ней, лишь подчеркивая обреченность белобрысых инопланетян. Сами алвы при этом активно запускали в пространство своих псов, которые выгрызались в обшивку кораблей с пробитой защитой. Один из эсминцев, кажется, уже пострадал. Корпус треснул, и туда, словно серебристый ручей, хлынул поток си-роботов алвов «Гнарфы перестраиваются», — отметил Бенита. «Наверное, хотят проредить свои порядки, чтобы избежать свалки», — предположила Айла. «Ты права», — кивнул лорд-контрабандист. «Истребителей Алвов уже двенадцать. Время от времени они проваливаются в невидимости и атакуют. Причем, уверен, часть кораблей Гнарфов уже под контролем этих «щупальцеголовых». А так они хотя бы увеличат дистанцию, усложняя противнику как ментальные, так и обычные удары. «А еще, похоже, флагман готовит удар», – догадался Карл, и Бенита одобрительно кивнул головой. «Смотрите, истребители кружат вокруг кораблей алвов и пытаются их стянуть в одну точку». Теперь и я заметил. Неся потери, истребительные звенья гнарфов действительно пытались отвлечь на себя чужаков. Готовят удары, значит. С одной стороны, разумно, а с другой, не думаю, что алвы настолько глупы или беспечны, чтобы этого не понять. Почему-то я уверен, что в очень скором времени альбиносов ждет неприятный сюрприз. На три часа, тем временем доложил Карл и для верности ткнул пальцем в монитор. Все мы синхронно повернули головы и увидели еще звено из восьми кораблей. Получается и всего сейчас двадцать. Две эскадрильи по восемь катеров и одна, судя по всему, ударно-разведывательная четверка. И все вдруг внезапно замерли, окутанные Белесым маревом, И, кажется, я догадываюсь, в чем тут дело. На месте очередного небольшого фрегата вспучился огненный шар. И темные обломки полетели в разные стороны, задевая на своем пути слабые истребители. «Так вот, что задумали Алвы. Они просто взяли под контроль достаточно гнарфов и в итоге стравили их между собой уже на уровне флота, а сами теперь преспокойно за этим наблюдают. Разве что периодически перенаправляют своих псов, чтобы те вовлекли в зараженные ряды как можно больше крупных кораблей. Истребители, кстати, ими попросту игнорируются, насколько я могу судить со стороны». Слишком мелкие цели, чтобы тратить на них время и ресурсы. И зря. Вот несколько звеньев-перехватчиков попытались обойти защиту Алвов. Но нет, все было учтено, и им на перерез тут же выдвинулись собственные фрегаты. «Вот уже и большая часть флота Гнарфов подчиняется Алвам», озвучила общую мысль Айла и Кара, по сути лишь констатировав очевидное. «Слушайте, а почему Империя вообще воюет с Гнарфами?» – задал я вопрос, который давно меня мучил. И, глядя на побоище перед нами, хотелось услышать ответ не на уровне стандартно-пропагандистского объяснения, как в учебке или в официальных СМИ, а что-то настоящее. «Потому что его величайший, или как там его, грезит о завоевании всей галактики», – отмахнулся Бенита. «Слишком просто. Я, конечно, ничуть не сомневаюсь в имперских амбициях Гнарфов. Но война без начала и конца – это что-то странное. Всегда так было». Лорд-контрабандист оторвался от монитора и внимательно посмотрел на меня. «Я понимаю, к чему ты клонишь», – помедлив сказал он. «Если все началось недавно, значит, властителя Гнарфов заразили Алвы». «Но все дело в том, что они с древних времен соперничали с Империей». «Но до открытых столкновений, вроде нападения на Алифей, уже очень давно не доходило», — осторожно возразил Карл. «Сферы влияния, взаимные договоренности». «Ха!» — неожиданно воскликнул Бен. «А почему мы думаем, что это именно королевский флот гнарфов?»